Глава четвертая Думаю, именно это и произошло с Рашеком. Он перестарался. Попытался выжечь туман, передвинув планету слишком близко к Солнцу. И мир стал чересчур жарким, чтобы люди могли в нем выжить. С задачей Рашек справился при помощи пепельных гор. Ему стало ясно, что перемещать планету туда-сюда следует с изрядной осторожностью, и потому поступил иначе. Вызвал извержение вулканов, из-за которого воздух наполнился пеплом и дымом. Щит из пепла уберег планету от излишков солнечного тепла, а само Солнце из-за него сделалось красным. Цезит, верховный посол Новой Империи, изучал лежавший перед ним лист бумаги Догматы Канзи о красоте, бренности. важности смерти и предназначении человеческого тела, несущего частицу божественной целостности. Эти слова Тересеид собственной рукой скопировал из одной из своих фирухимических метапамятей, где хранились тысячи и тысячи книг. Под заголовком мелким почерком были изложены основные принципы религии народа Канзи. Написанное занимало большую часть листа. Откинувшись на спинку кресла, Сейзит в очередной раз перечитывал свои заметки. В догматы этой религии он вникал вот уже целый день и теперь хотел окончательно с ней определиться. Еще до начала работы хранитель многое знал о верованиях Канзи, потому что изучал ее вместе с другими религиями, существовавшими до Вознесения, большую часть своей жизни. Религии были его страстью, целью всех его изысканий. А потом настал день, когда Сейзит понял, что подобные знания бессмысленны. «Религия Канзи противоречит сама себе», – записал он на полях, наконец-то приняв решение. Она утверждает, что все живые существа являются частями божественной целостности и подразумевает, что каждое тело представляет собой шедевр, созданный духом, который хочет жить в этом мире. Однако один из канонов той же конфессии гласит, что зло всегда будет наказано ущербным телом. Сейзит считал это отвратительным. Рожденные с физическим или душевным недостатком заслуживали сочувствия и, быть может, жалости, но не презрения. Кроме того, какую же из идей данной религии следовало считать истинной? Что духи вольны были выбирать и создавать себе тела, или что тела им доставались в наказание? А как быть с наследственным влиянием на характер или внешность ребенка? Кивнув самому себе, хранитель сделал примечание в нижней части страницы. «Логически непоследовательно. Без сомнения, неверно». «Что ты там пишешь?» — поинтересовался Брис. Тересиц поднял глаза. Разположившись за маленьким столиком, Брис потягивал вино и ел виноград. Его наряд, как всегда роскошный, включал темный сюртук, ярко-красный жилет и дуэльную трость, которой Брис любил размахивать во время разговора. Он похудел во время осады Лютодели и того, что за ней последовало, но потом снова набрал вес и теперь стал таким же дородным, как раньше. Аккуратно вложив лист в матерчатую папку, где уже была почти сотня других таких же листов, Сейзет завязал шнурки. «Ничего особенного, лорд Брис?» «Ничего особенного?» Брис отпил вина. «Ты все время возишься с этими бумагами. Как только выдается свободная минутка, ты тут же их вытаскиваешь!» Тересиец положил папку рядом со своим креслом. «Как объяснить?» Каждый лист содержал описание одной из трех сотен разных религий, сведения о которых собрали хранители. Все до единой религии были теперь, как говорится, мертвы, поскольку Вседержитель уничтожил их почти сразу же после начала своего владычества, около тысячи лет назад. Год назад погибла женщина, которую любил Сейзит. Теперь он хотел узнать, нет, должен был узнать, существовал ли хоть в одной из религий мира ответ на его вопрос. Он отыщет истину. или окончательно разберется со всеми верованиями разом?» По-видимому, Брис все еще ждал ответа. «Я бы не хотел об этом говорить, лорд Брис. Как пожелаешь. Быть может, тебе стоит использовать свои фирухимические силы, чтобы подслушать разговор, который сейчас происходит в соседней комнате?» «Не думаю, что это будет вежливо. Мой дорогой тересиец», — улыбнулся Брис, — Только ты мог захватить город, а потом озаботиться вопросами вежливости по отношению к правителю, которому предъявил ультиматум. Съездец конфужина опустил глаза. Возразить Бризу он не мог. хотя они и не привели в лекаль войска, целью их прибытия определенно был захват. Просто осуществить его они намеревались при помощи листа бумаги, а не мечей. Все зависело от того, что происходило в соседней комнате. подпишет король договор или нет. Брис и Сейзит могли только ждать. Тересийцу отчаянно хотелось снова достать папку и заняться следующей религией. Он размышлял по поводу Канзи весь день, и теперь, когда вердикт был вынесен, изнемогал от желания двигаться дальше. За последний год Сейзит пересмотрел примерно две трети религий, оставалось меньше сотни, хотя если принимать во внимание все секты и конфессии – то число увеличивалось примерно до 200. Он почти закончил. Всего через несколько месяцев Сейзит наверняка разберется с оставшимися религиями. Он хотел по каждой из них сделать справедливый вывод. Без сомнения, какая-нибудь из них подарит озарение, в котором будет столь необходимое зерно истины. Объяснит, что произошло с душой Тиндвилл, не подсовывая при этом полдесятка разных точек зрения, противоречащих друг другу. Но читать сейчас, в присутствии Бриза, Сейзиду казалось неловко, поэтому он заставил себя успокоиться и набраться терпения. Они сидели в комнате, богато украшенной по старой имперской моде. Сейзид успел отвыкнуть от такой пышности. Чтобы обеспечить своим людям пищу и тепло, Элент распродал и пустил на растопку все предметы роскоши. Король Лекаль, видимо, не стал этого делать». Хотя причина могла заключаться и в том, что зимы здесь, на юге, намного мягче. Сейзит выглянул из окна, которое находилось как раз возле его кресла. В Лекале не было настоящего дворца. Еще лет двести назад здесь располагалось всего лишь загородное поместье. Из окон особняка, однако, открывался занятный вид на растущие предместья, которые пока что напоминали скорее трущобы, чем городские кварталы. Но эти самые трущобы находились в опасной близости от земель Эленда. Необходимо было обеспечить преданность короля Лекаля. Потому император и направил посольство, возглавляемое Сейзидом, чтобы заключить договор с местным правителем. Сейчас этот правитель в соседней комнате решал вместе со своими советниками, стоит ли подписывать соглашение, которое превращало его в вассала Эленда Венчера. Верховный посол... «Новой империи». Сейзду новый титул не нравился, потому что означал принадлежность к этой самой империи. Тересийцы и его соплеменники поклялись никого и никогда больше не признавать своим хозяином. Тысячу лет провели они в рабстве, их разводили словно животных, чтобы вывести породу идеальных покорных слуг. Только после падения последней империи тересийцы вернули себе свободу. Пока что она не принесла им ничего хорошего. Конечно, значительную роль в этом сыграли стальные инквизиторы, уничтожившие весь правящий совет Тереса, из-за чего соплеменники Сезида оказались брошенными на произвол судьбы. «Мы в каком-то смысле лицемеры», — подумал он. «Сидержитель был тересийцем. То есть все эти ужасные вещи с нами проделал наш собственный собрат. Так почему же мы настаиваем, что ни один чужак не имеет права нами управлять. Вовсе не чужак уничтожил нас вместе с нашей культурой и нашей религией. Поэтому Сейзит и нес бремя, возложенное на него Элендом Венчером, его другом и человеком, которого уважал больше, чем многих других. Даже сам выживший не смог бы сравниться с Элендом по твердости характера. Император даже не пытался управлять тересийцами, хоть и позволил им поселиться на своих землях. Сейзит не мог с уверенностью сказать, что его соплеменники по-прежнему обладали свободой, но, на его взгляд, были в долгу у Эленда Венчера, поэтому он усердно выполнял обязанности посла. Даже если ему полагалось заниматься совсем другими делами, например, управлять своим народом. «Нет», — Сейзит бросил взгляд на матерчатую папку. «Нет. Человек, который ни во что не верит, не может вести за собой». «Я должен найти правду, в первую очередь ради самого себя. Если правда вообще существует...» «Они явно не торопятся», — продолжая поедать виноград, заметил бриз. «Можно подумать, после всех наших переговоров они еще не решили, будут ли подписывать договор». «Как же поступит король Лекаль?» — размышлял Сезет, машинально рассматривая красивые резные двери по другую сторону комнаты. И есть ли у него на самом деле выбор? «Как вы думаете, лорд Брис, мы все сделали правильно?» — спросил он и удивился собственным словам. «Правильно и неправильно, к делу никакого отношения не имеют», — хмыкнул Брис. «Если бы мы не заявились сюда, угрожая королю Лекалю, пришел бы кто-то другой. Стратегическая необходимость». По крайней мере, я все вижу именно в таком свете, хотя не исключено, что я просто слишком расчетливый. В задумчивости Сейзид перевел взгляд на своего собеседника. Брис был гасильщиком. Фактически самым беспардонным и возмутительным гасильщиком из всех, с кем Сейзиду доводилось встречаться. Большинство из них использовали свои способности избирательно и искусно, воздействуя на эмоции только в самые необходимые моменты. Брис, однако, играл с чужими чувствами постоянно. Прямо сейчас Тересица ощущал его прикосновение, хотя прекрасно знал, что надо быть начеку. Прошу простить за это замечание, лорд Брис, но меня не так просто обмануть, как вам кажется. Вместо ответа Брис вздернул бровь. Я знаю, что вы хороший человек, улыбнулся Сейзит. Правда, очень тщательно это скрываете. Вы играете роль грубияна и эгоиста. Но для тех, кто следит за поступками, а не за словами, нет никакого секрета в том, какой вы на самом деле». Брис нахмурился, и Сейзет почувствовал внезапное удовольствие от того, что ему удалось удивить гасильщика, который явно не ожидал от своего собеседника такой прямоты. «Мой дорогой друг», — Брис отпил немного вина, — «я в тебе разочаровался». Не ты ли только что твердила о вежливости? Так вот, совсем невежливо указывать сварливому старому пессимисту на его тайный порог. «Тайный порог?» — переспросил Сезит. «Это вы так о добросердечии?» «О качестве, которое я всячески старался в себе искоренить. К несчастью, мне не хватило на это сил. Итак, чтобы сменить тему, которую я нахожу весьма и весьма деликатной, вернемся к заданному тобой вопросу». Ты спросил, правильно ли мы поступаем? Поступаем как, принуждая короля Лекаля стать вассалом эленда Сейзит кивнул. Ну что ж, продолжал гасильщик, должен сказать, что мы все делаем верно. Благодаря нашему договору Лекаль получит защиту армии Эленда. Взамен на свободу решать судьбу своих людей. Чушь! отмахнулся Брис, мы оба знаем, что Лекалю никогда не стать лучшим правителем, чем Элинд. Ради вседержителя до да большинство его подданных ютятся в недостроенных лачугах. Да, но вы должны признать, что мы угрожали. В этом и заключается политика. Помрачнел Брис. Сейзит, племянник этого короля, собирался уничтожить Лютадель с помощью армии колоссов. Он должен быть благодарен, что Элленд в качестве возмездия не стер весь город с лица земли. У нас больше солдат, больше ресурсов, да и аламанты сильнее. Этим людям будет лучше, если лекаль подпишет договор. «Да что с тобой случилось, друг? Ты же сам все это твердил за столом переговоров, каких-то два дня назад». «Прошу прощения, лорд Брис. В последнее время меня обуревают противоречивые чувства». Гасильщик ответил не сразу. «Все еще больно, да? Он слишком хорошо понимает чувства других людей», подумал Сейзит. «Да». Шепотом признался он. «Тебе станет легче. Со временем». «Станет ли?» — мысленно спросил себя Сейзит и отвернулся. Прошел целый год, а все еще казалось, что ничего уже никогда не будет прежним. Иногда он задавался вопросом, не стало ли погружение в религии всего лишь средством, при помощи которого он надеялся справиться с болью. Если все так, то средство было никудышным». потому что боль не утихала. Сейзит потерпел крах. Нет, его вера потерпела крах. Больше ничего не осталось. Только пустота. Послушай, отвлекая его от размышлений, снова заговорил Брис. Это ожидание, пока Лекаль разберется со своими сомнениями, явно действует нам обоим на нервы. Давай поговорим о чем-то другом. Ты мог бы рассказать мне об одной из тех религий, что хранятся в твоей памяти? Ты уже несколько месяцев не пытался меня обратить в новую веру. Я уже год не ношу медную метапамять, лорд Бриз. Но ты ведь должен хоть что-то помнить. Давай, обрати меня. Как в старые добрые времена и все такое. Не думаю, что это хорошая идея. Сейзит вдруг почувствовал себя предателем. Будучи хранителем, тересийским феррухимиком, он мог сохранять воспоминания внутри медных предметов. Во времена последней империи соплеменники Сезида шли на любые жертвы, чтобы накопить огромные запасы информации, и не только о религиях. Они собирали по обрывкам сведения обо всем, что предшествовало воцарению Вседержителя. Они запоминали и передавали их друг другу целиком и полностью полагаясь на ферухимию. Но то, что искали особенно усердно, так и не нашли. Собственную религию тересийского народа. Вседержитель позаботился о ее уничтожении еще в первые сто лет своего правления. И тем не менее многие трудились до кровавых мозолей и умирали ради того, чтобы Сейзит мог заполнить сведениями свои металлические хранилища. А он их снял. Перенес на бумагу самое основное по каждой религии, сложил листы в папку, которую теперь везде носил с собой, а мета память спрятал и больше к ней не прикасался. Она казалась теперь бессмысленной. Как время от времени и все остальное. Сезид старался об этом не думать, но мысль засела в сознании невыносимая мысль, от которой невозможно было избавиться. Он чувствовал себя недостойным метапамяти. Насколько Тересейд знал, он был последним выжившим ферухимиком. Он не имел возможности отправиться сейчас на поиски других. Но за целый год в земли Эленда больше не пришел ни один беженец из числа хранителей. Остался только Сейзит. И как все Тересийские дворецкие, в детстве он перенес кастрацию, передававшийся по наследству дар Ферухимии, по всей видимости, умрет вместе с ним. Тересийцы сохранят малую долю былых возможностей, но принимая во внимание усилия Вседержителя по уничтожению Ферухимии и гибель Синода, надеяться было не на что. Сейзит везде возил с собой тщательно упакованную метапамять, но не использовал. Он сомневался, что когда-нибудь снова прибегнет к ее помощи. «Ну?» Брис поднялся и, подойдя к окну, выглянул наружу. «Ты не расскажешь мне о какой-нибудь вере? Что бы ты мог выбрать? Ту, где верующие рисовали карты, возможно, или ту, где поклонялись растениям? Наверняка ты знаешь о каком-нибудь народе, который поклонялся вину. Это бы мне подошло». «Пожалуйста, лорд Брис». Сейзет глядел на город. С неба, как обычно, падал пепел. Я не хочу об этом говорить. Почему? Удивился гасильщик. С чего бы это вдруг? Если бог существует, лорд Брис, отчего, по-вашему, он позволил Вседержителю убить стольких людей? Думаете, он бы допустил, чтобы мир стал таким, каков он сейчас? Я никогда не буду учить вас или кого-то еще вере, которая не дает ответов на эти вопросы. С меня хватит. Сейзит прикоснулся к своему животу. Слова гасильщика причинили ему боль. Заставили мысленно вернуться на год назад в тот ужасный день, когда погибла Тиндвил. Когда Сейзит дрался с маршем у Источника Вознесения и чуть не погиб сам, даже сквозь одежду он чувствовал шрамы там, где Инквизитор ударил его горстью металлических колец, которые пронзили кожу и едва не убили. Чтобы спасти свою жизнь и исцелить тело, Сейзет воспользовался фирухимическими силами, собранными в этих самых кольцах. Кусочки металла остались внутри. Но чуть позже Тересит собрал в метапамять немного здоровья и обратился к хирургу, который их вытащил. Несмотря на протесты Вина, она считала, что такой резерв был бы выгоден, Сейзит опасался, что металл и плоть плохо сочетаются друг с другом. Кроме того, он просто хотел от них избавиться. Бриз повернулся к окну. «Ты всегда был лучшим из нас, Сейзит», — заметил он негромко. «Потому что верил?» «Простите, лорд Бриз, я не хотел вас разочаровывать». «О, ты меня не разочаровал. Просто я тебе не верю. Ты не создан для того, чтобы быть безбожником, Сейзит. Предчувствую, что ничего у тебя не выйдет, да и не к лицу тебе такое. Все, в конце концов, как-то образуется». Сейзит снова посмотрел в окно. Для Тересийца он считался дерзким, но даже ему не хотелось продолжать спор. «Я тебя так и не отблагодарил», — сказал вдруг гасильщик. «За что, лорд Брис?» «За то, что не дал мне окончательно замкнуться в себе. За то, что год назад заставил меня встать и идти дальше. Если бы не ты, не думаю, что я смог бы когда-нибудь справиться с тем, что случилось». Сейзит кивнул. В голову пришла горькая мысль, которую он не мог произнести вслух. «Да, мой друг, ты видел смерть и разрушение, но женщина, которую ты любишь, жива. Я бы тоже вернулся, если бы она была со мной. Я бы снова стал прежним, как и ты». Оба собеседника повернулись на звук открывавшейся двери. Одинокий секретарь внес украшенный лист пергамента. Король-лекаль подписал договор. Подпись стояла в нижней части листа, в щедро отведенном для соответствующих целей пространстве, но выглядела при этом маленькой и какой-то судорожной. Король признал свое поражение. Положив договор на стол, секретарь удалился.